Глава 11. Камерол, бог войны, примеривший на себя не роль детектива. Итак, Арселена права, а идея с покушением на Траскора принадлежит не мне, хоть и стыдно в этом признаться, но меня к ней подвели, сыграв на моих чувствах, и потому нужно разобраться, кто в действительности заварил кашу со свержением Траскора против Траскора или же меня. Расследование затрудняет то, что обе версии имеют равное право на существование. Возвысившись после войны, Троскор насолил на раны всем и каждому. По сути, он всех не звел до мелких башков, разве что кроме меня. И то только потому, что справиться со мной ему на этот момент было сложно. Я был силен как никогда. Договор, опять же, я как третий по силе бог, помогая ему в войне... А он не покушается на мое положение. Могут подставить и меня под гнев Троскора. Кто-то обидчивый вполне мог провернуть многоходовую комбинацию, оставшись в тени для всех. Не факт, что он среди заговорщиков. А потому, если разговор вскроется, то не пострадает от гнева Верховного. Как унизительно чувствовать себя обведенным вокруг пальца. Но если верна вторая версия... И я найду того, кто все это затеял, я его развоплощу. Призову и снова развоплощу. Так, надо успокоиться. Гневом сейчас не помочь, только затуманю разум. Кто мог меня подставить? М -м -м, да кто угодно. За эти тысячи лет с окончания войны я тоже был, мягко говоря, не со всеми вежлив. В отличие от прежних времен, когда быть грубым с кем-либо, кроме откровенных задохликов... «Было себе дороже. Кто-то мог и затаить обиду, готовиться. Ладно, гадать, кто именно, все это затеял бессмысленно. Я не покровитель оракулов. Надо вспомнить, с чего все началось, а также кто, где и как мне это предложил. Как хорошо, что у богов идеальная память. И помним все, что было тысячи лет назад, так словно это случилось вчера. Впрочем, так далеко углубляться не надо». О бальере святозарном, иначе не называемом, мне поведал Меркур-вестник. Да уж, скорее, сплетник. Мальчик на побегушках. Вот только кто об этом сказал ему, ведь не сам же вестник его нашел. А я как-то не поинтересовался. Но обнаружили обнаружили, что с того. Эх, спросить. Хорошенько так поспрошать прижав к стенке и уперев лезвие ножа к горлу. Аж руки зачесались от желания. Отказаться от столь заманчивого плана в последнюю минуту. То, что я вдруг ни с того ни с сего начну интересоваться тем, кто же в действительности обнаружил Светозарного, может насторожить истинного организатора заговора. А что он в этом случае предпримет, остается только гадать. Тем более не факт, что просветивший вестника и есть нашедший Светозарного. Придется отслеживать цепочку. Более того, не факт, что нашедший Светозарного – И есть организатор заговора. проклятье Тогда вспоминаем, кому принадлежала идея сделать из светозарного кровавого неназываемого. Точнее, кто мне это подсказал. Так, на попойку меня пригласил Резив, бог виноделия. Как же все началось, я обратился к воспоминаниям. Так, вот этот момент. — Ты, как всегда, опоздал, — обвиняюще произнесла Малаина. — Мог вообще не прийти ответил я, безразлично пожав плечами, осматривая обстановку, созданную хозяином домена. Впрочем, внешнее оформление было традиционным для бога виноделия. Виноградные лозы, оплетшие большие дубовые бочки, стоящие друг на друге и образующие при этом замкнутый круг. Получалась такая небольшая, но уютная комната с атмосферой близости, сопричастности заговору. Но тогда я, естественно, не обратил на это внимания. О, так мы должны еще тебя поблагодарить за твое явление перед серыми нами. Можете поблагодарить. Я вообще-то был несколько занят. Знаем мы твои занятия, пренебрежительно махнула она рукой. Тем более должны понимать, что от такого дела отвлекаться не стоит. Война, не игра. А по-моему, как раз наоборот, не отступала она, детская игра в солдатики. Малаина, тебе надо было взять другое призвание. В который раз в этом убеждаюсь. «Это какое же?» «Стервозности», – засмеялся я. Присутствующие боги мужчины невольно улыбнулись. Богиню страсти и желания действительно частенько заносит в последнее время, так что она становится невыносима. «Или у тебя, как у смертных, начались так называемые женские дни», – продолжил я. «Очень похожее поведение». «Да ты! Да ты!» Задохнулась от возмущения Малаина, не в силах немедленно подобрать достойный и при этом максимально уничижительный ответ, что на нее не похоже. «Да, я, это я». А «Прошу вас, не надо ссор», – влез в нашу перепалку резив, выступая в качестве миротворца, при этом с трудом сдерживая смех. «Мы собрались по очень важному делу, а если так пойдет и дальше, то мы закончим, даже не начав. Прошу вас, не надо ссор». Хорошо, что там у вас за дело? Я сел материализовавшееся позади походное кресло, как бы намекая, что долго рассиживаться здесь не намерен. Хотя и спить вина Резифа никогда не откажусь. Оно в его присутствии особенно божественно. Малайна поджала губы но весь ее возмущенный вид говорил, что она это так просто не оставит и обязательно отомстит при первой же возможности, и в этом можно не сомневаться. Отомстит. «Нет, вряд ли она», – вынырнул я из воспоминаний, – «не похожа на нее. Месть для нее – это представление, и все должны знать, что это ее рук дело. К тому же это не первая и не последняя наша ссора. Мелочь, были и пожарче. К тому же тот, кто нас собрал, уже все придумал, так что даже если это все не Малаина, вдруг сменившая тактику, то причины точно не данная ссора. Смотрим дальше». «Угощайся». Предложил резиф, и передо мной появился большой кубок с красным и густым, как кровь, вином. Моя любимая. Я удал напитку должную, осушив половину сосуда. В голове приятно зашумело. Стало быть, резиф уже тогда все знал и участвовал в заговоре. Снова прервал я сеанс воспоминаний и решил меня напоить, собака. Или все же нет? Ладно, это уже не суть важно, нужно добраться до того, кто все замыслил и втянул остальных, так что вспоминаем дальше. Как ты уже знаешь, в проклятых землях обнаружился Ольер Святозарный, сказал Сигалон, бог погоды. Он вышел из спячки, в которую его погрузила росарская сущность. Я кивнул. И что? Нужно решить, как с ним быть, все же святой, а до появления траскора может и не дожить. Он сейчас очень слаб. К тому же находится в самом центре проклятых земель. И его может убить любая измененная тварь или нежить. Ха, впервые задумался я и посмотрел на собравшихся. А нас тут немаловато для решения таких вопросов. Достаточно, сказал Лагор, бог мести. Лагор, встрепенулся я в очередной раз, прерывая поток воспоминаний. Кому как не ему, богу мести, устроить такую подлянку. Хотя я с ним особо не конфликтовал, себе дороже. Значит, если заговор устроил он, то точно не против меня. Опять же, слишком очевидно, бог мести устроил месть. Но с другой стороны, где легче всего спрятать лист? Конечно, в лесу. Нет, слишком опасно. Но он явно замешан, а не для массовки приглашен. Резив, тот еще гад, все наполнял и наполнял кубок. «А как тут его полным в руке держать? Естественно, отпиваешь «Зачем еще посвященные?» – продолжил Лагор. «Нас достаточно, чтобы решить, что с ним делать, и получить с этого все сливки. Нас достаточно, чтобы скрыть его явления от других до возвращения траскора И что же мы можем такого сделать, чтобы получить с него хоть какую-то выгоду, что окупит наши вложения и потерянное на него время?» – удивился я. «Ну, например, сделать его богом», – как бы, между прочим, бросила Малаина. «Тебе мало любовников?» – засмеялся я. Вена ударила в голову. Проклятый резив напоил. «Выбирай любого, можешь даже меня». «Лучше уж со смертным, чем с тобой», – фыркнула в ответ богиня стервозности, то есть страсти и желания. «А что, неплохая идея», – согласился с предложением Малаина, таки бог Марии и океанов – покровитель моряков. «Зачем нам тут еще один?» – поморщился я. «Сами жалуетесь постоянно, что маны мало, почти все приходится отдавать Верховному, а с появлением еще одного небожителя маны больше точно не станет. траскор своей доли с ним делиться не будет, так что за свое решение принять этого светозарного в свои ряды расходы будем нести мы и только мы. А я сразу говорю, что делиться не намерен». — А не надо делиться, никто этого делать не собирается, — вкратчиво произнес Лагор. — Тогда как? — Жертвоприношение, — сказал Резив. — Сдурели! — Так не людей же, — вставила Малаина. — Мы не такие дураки, чтоб терять свою паству. — А кого? — Полукровок, — сказал Такишан. — Бесполезные создания, никому не молятся, никого не почитают, а так хоть на что-то сгодятся. «Ну и зачем кровавый среди нас?» «Как таковой? Кровавый нам не нужен», – кивнул Резиев. «Совсем ни к чему. Но он может сыграть свою роль, в результате которой мы сможем получить гораздо больше манны», – вкратчиво произнес Такишан. «Ведь нам всем нужно больше манны». «Как? Вот это нам и нужно придумать!» – еще более вкратчиво прошептался Галлон. Для чего и позвали тебя? Без тебя никак нельзя. Что ты думаешь по этому поводу, Камерол? Не знаю, пожал я плечами. Резив снова долил мне в кубок вина, и когда я только успеваю все выпить. Жалко, но вот и мы не знаем. А как хорошо было бы получить хоть чуть больше маны. А все раскор, жадина. Тяжко вздохнула Малаина. да «Ну вот ты, Камерол, хоть и вредина, но все же щедр. «А то!» – кивнул я пьяно. «Бог воинов должен быть щедрым, иначе разбегутся все. Кто ж помирать за жадину станет?» «Вот и я о том же. Жаль, что не ты был верховным богом. Ты явно не был бы таким скрягой, как Троскор». «Не был бы». «А то мы помогли ему, встали на его сторону. И что же получили?» «Что?» «Ничего, только потеряли». Как ничего не получил ты, хотя сколько раз ты его спасал, прикрывал своим щитом, разил своим мечом его врагов? Много. Вот мы и говорим, что много. И что ж получил ты? Тоже ничего. Ты единственный, кто остался при своих силах, хотя бы их не потерял. А где же достойная тебе награда, Камерол? Где? Ее нет. Разве это достойно Верховного Бога оставить тебя и нас всех ни с чем? «Нет!» – рявкнул я, распаляясь. «Что ж, они нашли мое слабое место и ударили по нему», – признал я, снова обрывая поток воспоминаний. «Сколько раз я сам думал о черной неблагодарности траскора Да, я стал вторым в пантеоне богов, но я действительно остался при своих силах. Троскору удалось запудрить мне мозги, как этим заговорщикам». Дескать, ему, как верховному богу, надо было восстанавливать мир из руин, для чего требовалась вся мана от верующих, численность которых сильно сократилась. Но мир давно восстановлен после войны, города отстроены, паства расплодилась пуще прежнего, а все осталось как было, а то и стало только хуже. Теперь избыток энергии он тратит на попытки закрепиться в других мирах, это уже третья попытка. Предыдущие провалились. Я вернулся к воспоминаниям. Надо досмотреть до конца, хотя думаю, что вряд ли я найду ответы на свои вопросы. «Значит, надо взять свое», – пьяно воскликнул Резив и опустошил свой кубок. «Да, да», – поддержали его остальные. «Но как?» – удивился я. «Ты самый сильный из нас», – воскликнул Такишан. «Ты сильнее нас всех вместе взятых» раскор мне не по силам он вернется слабым ты одолеешь его рискованно проявил я осторожность несмотря на опьянение тогда пусть первым на траскора нападет этот э, светозарный прозвучало предложение от Лагора. откормим его жертвами и когда раскор вернется этот светозарный пусть он станет не называемым нападет на верховного он его сильно ранит и тут уже тебе не составит труда добить этого жмота «Ты станешь верховным богом Даронара!» «Да здравствует хамерол Пьяно воскликнул Резив, скидывая кубок вверх и заодно наполняя вином наши. «Да здравствует Камерол!» Вскричали остальные заговорщики. Вскинул свой кубок и я, после чего мы одновременно опустошили сосуды до дна. Так мы заключили договор. Мы потом этот план еще долго обсуждали, шлифуя мелкие детали... И Арселена права, в какой-то момент я искренне решил, что идея сделать из светозарного неназываемого и натравить его на траскора принадлежит мне. А все это вино резифа, будь он не ладен, гниды, убил бы гадов. Они все сговорились за моей спиной и подставили меня, как какого-то несмышленыша неважно кто именно все придумал, важно то, что я лишь пешка, которую ведут, дабы превратить ферзя, но кое можно с легкостью пожертвовать. Даром это им не пройдет, — подумал я, вдоволь наметавшись молнией, но ярость все еще клокотала во мне, рождая неистребимое желание кого-нибудь убить. Вот только кого. Но кого же все-таки решили подставить? Меня или Троскора? Как же все запутано. Не удивлюсь, если тому, кто это задумал, выгоден любой вариант. выиграю я хорошо, выиграет раскор тоже неплохо. А если во время битвы сдохнем оба, так и вовсе прекрасно. Открываются шикарные перспективы самому стать верховным богом Даронара. Я окаменел озаренной догадкой. А ведь вполне вероятно, что верен третий вариант. Кто бы ни победил в нашей схватке... Он будет так ослаблен, что его сможет убить любой из заговорщиков-задохликов. Убью. Всех убью. И тут как нельзя кстати пришло во звание первожреца, в которое он вложил всю силу своей души. Не ответить на такое невозможно. Как раз хороший повод сбросить злость. С этим расследованием я почти упустил из виду крупнейшую битву со времен войны. Это ж надо... Поразился я результатом сражения. Союз королевств, обладающий столь подавляющим превосходством во всех позициях, в какой ни ткни, проигрывает этому не до богу. Совсем воевать разучились. И если проиграете, то так вам и надо. Хорошая, кстати, это придумка, управляемая элементалями деревянные трубы с магической начинкой. Оценил я по достоинству новое оружие. Просто дешево и эффективно, Против кого там, кстати, мой первожрец сражается, что ему требуется так много моей силы? Ну да, мог бы и не смотреть. Кирилл. С кем еще он мог схлестнуться? Я вселился своей частичкой в первожреца, превратив его в своего аватара. Ну давай посмотрим, чего ты стоишь, прорычал я и атаковал. Не прошло и нескольких мгновений битвы, как ко мне стала прорываться Арселина. Вот вечно эти женщины мешаются в самый ответственный момент. За своего любовника беспокоятся. Я впустил ее в свой домен, продолжая схватку. «Чего тебе?» «Что ты творишь?» – налетела она на меня с кулаками. Да уж, богиня красоты прекрасна во всех своих проявлениях. Не то что ее товарки, отвечающие за страсть и любовь. «Убиваю твоего любовничка!» «Зачем?» «Отличный повод от него избавиться и заполучить тебя. Кстати, неплохо держится». «А как же ваш план? Если ты его убьешь, то некому будет напасть на траскора «В Тартар этот план!» Отмахнулся я от нее. «Я решил не участвовать, потому и убиваю твоего любовничка». «Но Троскор узнает о заговоре и не пощадит никого. Тебя он убьет первым!» «Я сам сдам всех заговорщиков». — ухмыльнулся я. — Скажу, что участвовал в нем только для того, чтобы выявить всех членов группы. — А ты уверен, что будешь первым? Неужели ты думаешь, что тот, кто это затеял, не предусмотрел и такого варианта? — Проклятие, ты права. Тот, кто все это замутил, очень предусмотрительная сволочь и вполне может выйти сухим из воды, — сплюнул я. Как же мне хочется добраться до этой гниды и разрубить ее на тысячу кусочков. Ты сможешь добраться до этой гниды, только если будешь действовать согласно плану, а для этого Кирилл должен жить. Его смерть сразу покажет главному заговорщику, что ты решил выйти из игры, и он нанесет удар. Я не удивлюсь, если он имеет возможность связаться с Троскором, чего не можешь сделать даже ты как же он умудриться объяснить что я убил того кто должен был напасть на верховного а я поч знаю взвизгнула арселена но будь уверен чистым тебе все равно из за этой ситуации не выйти траскор может и не станет мстить сразу но затаит обиду и нанесет удар когда ты будешь ждать этого меньше всего ненавижу заговоры раздраженно ответил я ничего не понять неяс кто есть кто Другое дело, честная битва на поле боя. Вот рядом с тобой плечом к плечу стоят свои, а вот перед тобой стоят враги. Ладно, будет жить твой любовничек. По крайней мере, до момента встречи с Раскором. Не трясись. Даже помогу. О чем ты? Ему для того, чтобы сделать следующий шаг в своем развитии, нужно и вид чудо перед толпой, чтобы они поверили в него не только как в хорошего правителя и защитника. Я сосредоточился на схватке. Уйти надо красиво, ведь все поняли, что я вселился в своего первожреца, а значит, мое поражение должно даться противнику очень дорого и в то же время показать, что я был сильнее, просто так распорядилась судьба, а с ней, как известно, не спорят даже боги. «Так и быть, живи!» Словно сплюнул, сказал я не до богу и, как бы поскользнувшись на керасе погибшего паладина, густо облитой кровью, пропустил удар в голову, но и сам в последний момент всадил меч в грудь Кириллу. «Можешь не благодарить». Кирилл – попаданец, реально чуть не скопытившийся во второй раз. Наша схватка с первожрецом бога войны стала неоправданно затягиваться. Мои жены завалили уже по десятку и больше паладинов и жрецов, и бесчетное множество простых солдат. А я все с одним противником справиться не мог. Потому начал взвинчивать темп атак, используя вампирскую сверхспособность, помноженную на полубожественную суть, что увеличило мои возможности на порядок. Эта тактика дала свои плоды». Наздор как видно, чуть растерялся, он, несмотря на то, что черпал силу своего бога, едва успевал отразить мои выпады. Оно и понятно, одно дело заемные силы и совсем другое, когда используешь свои. А если так? Раз, и я превратился в туман. Попытаться осушить первожреца нечего было и думать, сквозь щит веры не пробиться, но я мог появиться в любом месте, и я появился у него за спиной» использовав этот прием как аналог телепортации, поскольку классический телепорт первожрец смог исказить и сбить. Но Ноздор не зря являлся первожрецом. Он почувствовал, где я воплотился и отклонил мой выпад. Впрочем, сделал это недостаточно резво, и мой клинок пробился сквозь оборону и с противным скрежетом оставил на доспехе первожреца длинную борозду, частично даже порезав сталь, словно кожу. Еще немного... И достал бы до плоти. Я продолжил подобные эксперименты, то и дело обращаясь в туманы, появляясь то тут, то там, нанося стремительные удары время от времени, оставляя на доспехах первожреца вмятины и порезы. Нельзя сказать, что он не приноровился. Две трети моих атак, если не больше, проходили впустую, но я чувствовал, что каждый следующий удар приближает мою победу. В конце концов, я скоро оставлю его без натильной защиты. От доспехов рано или поздно останутся одни лохмотья, и тогда один удар решит исход схватки. Наздор это тоже понял, и в момент, когда мой клинок впервые познал вкус его крови, протиснувшись в одну из ранее проделанных в доспехе брешей, первожрец в отчаянии воскликнул. — Призываю тебя, господин, и смиренно вручаю в твои руки свою жизнь! И вот мой удар, который должен был поставить точку в нашей битве, пронзив первожреца насквозь, соскользнул с обновившихся доспехов. — Черт, ядренок-кочерыжка! — выдохнул я потрясенно. Передо мной стоял уже не первожрец, а аватар бога войны. «Ну — но давай посмотрим, чего ты стоишь! — с ненавистью прорычало воплощение бога войны. «Е-мое!» На меня обрушился чудовищный по своей чистоте и силе град ударов. Ни о какой контратаке не могло быть и речи. До этого момента лишь слегка помятый наздором мифриловый щит стал в буквальном смысле течь у меня в руках, превращаясь в непонятно во что. Божественная сила в чистом виде есть божественная сила. Против нее мало что можно противопоставить – только такую же божественную силу. Похоже, Камерол решил меня реально грохнуть. Весовые категории у нас несовместимы, и это непонятно, ведь тогда план с низвержением траскора рухнет. Но спросить у Бога, что да как да почему, у меня просто не хватало дыхания. — Кирилл, держись! — прозвучал в голове голос арселены Я сейчас разберусь. И правда, пару мгновений спустя натиск Аватара Буга Войны несколько снизился. То ли богиня красоты забыла отключить нашу связь, то ли наоборот оставила ее специально, но я слышал разговор между Арселенной и Камеролом, и не только слышал, но и участвовал в нем. Мысли, которые возникали у меня в голове, озвучивались Арселенной, только непонятно, пользовалась она этими своего рода подсказками, или же это было для нее также очевидно. «Даже помогу. Этот момент вкупе с поганой улыбкой бога войны мне сильно не понравился. Даже несмотря на то, что я вроде как перешел в наступление, понятно, что бог войны позволил мне атаковать». «О чем ты?» – хором спросили я и Арселена. «Ему для того, чтобы сделать следующий шаг в своем развитии, нужно и вид чудо перед толпой, чтобы они поверили в него не только как в хорошего правителя и защитника» так и быть живи словно сплюнув сказал он аватар якобы поскользнулся на керасе погибшего паладина облитой кровью и пропустил мой удар в голову но и сам в последний момент всадил меч мне в грудь можешь не благодарить гадко смеясь сказал камерол не то арсели не то мне а может сразу обоим харкнул я густо кровью — Кириэл! — бросилась ко мне зеленоглазка. — Не умирай! Остальные жены тоже кинулись ко мне. Оказывается, битва на время моей схватки с аватаром бога войны остановилась. Но после такой взаимной аннигиляции обе стороны молчали. — Что он имел в виду? — спросил скорее мысленно я, обращаясь к богине красоты. Но Арселена почему-то не ответила. — Попробуй обратиться в туман посоветовала вампиресса. «Не получается», – прохрипел я, продолжая густо выхаркивать кровь. Сознание стало быстро затуманиваться, я уже практически не соображал. Жизнь быстро покидала меня, всасываясь в этот чертов-жреческий меч, и все мои способности, что рассарские, что полубожественные, ничего не могли этому противопоставить. Лишь то, что жены одна за другой сливали мне остатки своих сил, поддерживала меня, но это ненадолго. «Ему мешает меч», — сказала Дроу, — «надо его вытащить, и тогда...» «Нет!» — тут же вскрикнула Алиселель, протиснувшись к моему телу и наскоро обследовав меч первожреца. «Стоит его вытащить, и он вытянет жизнь Кирилеля, и способность лича ему на этот раз не поможет». Вдруг шизофрения расправила свои серебряные крылья и взмыла в воздух. Сделав вираж, она полетела над полукровками, выкрикивая через каждые сто метров, чтобы услышали все. «Ваш, Ваш король, король тяжело ранен, ранен но жив! Чтобы, он, чтобы спасся, он спасся, ему нужна, ему нужна ваша вера. вера!» Меня как током шабануло. Раз, второй, третий. И с каждым разом все сильнее и сильнее. в какой то момент Меч первожреца выбило из меня, словно пробку из бутылки с шампанским. И тут, наконец, я услышал голос богини красоты, которая буквально кричала мне. «Обратись в чистую энергию, не в вампирский туман, а именно в энергию!» «Как? Я не знаю! Доверься своим инстинктам!» И я доверился им. Все произошло как-то само собой. «Секунда!» я растворился, став энергетической сферой. «Ну, и каково быть Богом?» – послышался голос Арселены. «Не знаю, непонятно как-то». «Тогда возвращайся в привычную телесную форму. Ты пока слишком слаб, чтобы находиться в таком состоянии долго». «Так я что, э, теперь настоящий Бог, а не факир на час, как тогда?» – воскликнул я. «Я же сказала». Впрочем, понимаю твое состояние. Но богам же нельзя вмешиваться в мир простых смертных, удивился я. Тебе пока можно. Ты еще не полноценный бог, а так. Мелкий божок или сильный дух – это как тебе больше нравится. Слишком мало тех, кто тебя признал богом. Много сомневающихся. но это мы поправим. Вот когда поправишь, у тебя появится свой домен в астрале, тогда прямое вмешательство в мир смертных – станет чревато для твоей сущности, да и для мира тоже. И когда же он появится, домен этот? Всему свое время. Возвращайся. И я вернулся. Раз, и я стою здоровый и полный сил. Даже доспехи без и пробоин. Гарем! Гарем! Гарем! Заскандировали мои солдаты, точно болельщики на стадионе, узрев мое воскрешение. Еще несколько мгновений и они с криками рванули в атаку на все еще превосходящего их по численности противника. Впрочем, противник оказался полностью деморализован. Сначала якобы темный победил Аватара бога войны, что само по себе просто невероятная вещь, а потом оправился от смертельной раны и как оправился? Неудивительно, что они окончательно пали духом и в панике бросились бежать, бросая оружие, и амуницию.